117. Стадное угрызение совести в стародавние незапамятные времена человечество совершенно иначе понимало угрызение совести, чем сегодня. Сегодня каждый готов нести ответственность только за свои желания и поступки и ставить себе это в особую заслугу. Все наши правоведы исходят из этого самоощущения и чувства удовлетворенности отдельного человека — как будто бы это и есть исконный источник всякого права. Но на протяжении весьма продолжительного периода времени человечество не знало более страшного чувства, чем самоощущение. Быть одному, иметь свои личные ощущения, не повиноваться, не господствовать, представлять собою индивидуум. Тогда это не считалось удовольствием, а было суровым наказанием. «Быть индивидуумом» звучало как страшный приговор. Свобода мысли виделась как некое досадное неудобство. Если мы воспринимаем закон и порядок как насилие, принуждение, сопряженное с неизбежными потерями для нас, то в те далекие времена как нечто неприятное воспринималось именно себелюбие, считавшееся настоящей бедой. Ощущать свою самоличность, оценивать себя по своей собственной мерке, тогда это противоречило вкусу. И склонность к этому сочли бы, наверное, безумием. Ведь одиночество всегда рождало всевозможные страхи и непременно связывалось со всяческими бедами. Тогда свободная воля соседствовала с нечистой совестью. И чем несвободнее был человек в своих поступках, тем явственнее становился в его действиях стадный инстинкт. заглушавший голос индивидуума. И тем нравственнее казался он сам себе. Все то, что причиняло вред стаду, независимо от того, случилось ли это по воле отдельно взятого человека или нет, вызывало у этого отдельного человека угрызение совести, равно как и у его соседа, и даже у всего стада. Мы в этом смысле... В большинстве своем прошли совсем другую школу. 118. -е. Доброжелательность Можно ли считать добродетельным превращение одной клетки в функцию другой, более сильной клетки? Она вынуждена сделать это. Можно ли считать злом ассимиляцию? этой слабой клетки со стороны сильной. Она тоже вынуждена сделать это. Для сильной клетки это необходимость, ибо она стремится иметь хороший запас, дабы создать возможность для постоянного восстановления собственных сил. Так и в доброжелательности следует различать стремление к поглощению и стремление к подчинению, в зависимости от того, исходит ли доброжелательность от сильного или от слабого. Радость и жажда обладания руководят сильным, когда он хочет нечто сделать своей функцией. Радость и желание отдаться руководят слабым, когда он хочет стать этой функцией. Сострадание. Вот что в первую очередь лежит в основе стремления к поглощению, испытывающему приятное возбуждение при виде слабого. При этом, конечно, следует помнить об относительности понятий «сильный». и слабый.